Глава 14. Сон или воспоминания? От лица Роберта. Лиза Азарова. Знакомое имя навязчиво крутится в голове. Иду следом за невысокой девушкой, разглядываю стройную фигуру, пышные русые волосы, не спадающие на плечи и достигающие лопаток. Она посматривает на меня, а я с интересом изучаю тонкие черты лица и не понимаю, что в ней особенного. Зачем я проделал длинный путь из Великобритании в Россию? Она ничем не отличается от других. Правда, взгляд кажется глубоким и проницательным, что складывается впечатление «Лиза знает обо мне больше, чем должна». Это напрягает, но не так, когда начинают вешаться на шею незнакомые девахи и пожирать тебя глазами. В отличие от большинства, она не позволила себе лишнего, но ее прикосновение... Лиза случайно взяла меня за руку, и я ощутил странное беспокойство. Меня оно сбило с толку, что я избавился от пожатия, но тут же пожалел. Неловкость ситуации, взаимные извинения воздвигают между нами стену. Теперь мы молчаливо стоим на остановочной платформе и дожидаемся монстра под названием «Троллейбус». В Лондоне такие звери не водятся. Есть трамвайная система, автобусы, метро, водный транспорт и никаких рогатых. Интересно взглянуть. И возможность не заставляет себя ждать. Спустя пять минут, в течение которых мы тупо разглядываем участников дорожного движения, подъезжает обычный автобус, но с подведенными к кабелям штанговыми токоприемниками. «Роберт, это наш». Лиза кивком приглашает следовать за ней. Окей. Захожу в чистый, но маленький салон. К счастью, пассажиров немного. Мужчины, несколько женщин с детьми, бабушки в спортивной одежде, панамках и с рюкзаками. Интересно, что за вид туризма здесь процветает? Интересуюсь этим вопросом у спутницы, на что та, смеясь, и рассказывает. Это не туризм, а активная работа на приусадебных участках. Фермеры. Киваю с пониманием. Что-то в этом роде. Соглашается Лиза и поглядывает на бабушку, не сводящую с нас глаз. Класс хотя наша иностранная речь привлекает не только ее. Все, включая кондуктора, подошедшего за оплатой, увлеченно наблюдают за нами и перешептываются. Лиза говорит на русском и протягивает карту. Женщина с ярко выбеленными жиденькими волосами и недовольной миной подносит терминал для считывания и отрывает два билета. Я сижу у прохода и подставляю руку первым, чтобы забрать билеты на проезд. Лиза тоже тянется и неожиданно скользит пальцами по буквам татуировки на предплечье. Меня поражает электрический разряд. Я отключаюсь от реальности и попадаю в невероятный кошмар. Туманная дымка застилает все вокруг и снижает видимость. Холодный воздух проникает под одежду и пронизывает до костей. В мыслях навязчиво всплывает имя, заставляющее двигаться вперед. Лиза. Шаг и под босыми ступнями начинает искриться земля. Чувствую, как по телу прокатываются слабые разряды. К счастью, воздействие не сбивает с ног, а наполняет силой организм. Я не чувствую страха и с готовностью следую за внутренним зовом. Когда из туманной дымки начинает вырисовываться силуэт, ускоряю шаг. Через мгновение сближаюсь с девушкой и останавливаюсь на расстоянии вытянутой руки. Над нашими головами смыкается оболочка, сплетенная из секзагообразных вспышек и заключающая нас в подобие кокона. Красивое и завораживающее зрелище, но меня не впечатляют эффекты. Я изучаю четко проявившееся лицо Лизы. Овальная форма, тонкие черты, бледная кожа, прямой нос, горе глаза такие глубокие, внимательные и красивые. Именно они привлекают меня. Но в следующую секунду смотрю на алый цветок, расплывающийся по белой одежде в области груди. В ужасе вижу, как Лиза зажимает ладонями сочащуюся рану, затем смотрит на испачканные руки и тянется ко мне и оставляет кровавый след на рубашке. Роб, моего плеча касаются прохладные пальцы. Что? Мычу, открываю глаза и вглядываюсь в обеспокоенное лицо Лизы. С тобой все в порядке? Ты устал и уснул, но... Мы выходим на следующей остановке, и вот я... Девушка смотрит на руку, все еще лежащую на моем плече, спешно убирает ее, тянется к поручню и встает. Следуя примеру, поднимаюсь с места, направляюсь к выходу и уже у самых дверей спрашиваю. «Сейчас?» «Да». Лиза утвердительно кивает, когда троллейбус снижает скорость и останавливается рядом с остановочной платформой. Выхожу из транспорта и подаю руку девушке. Она бросает смущенный взгляд на открытую ладонь, но с готовностью принимает помощь. «Спасибо», — кивает Лиза и добавляет. «Нам туда». Указывает взглядом на поросшую высокими деревьями аллею вдоль дороги. Поначалу мы молча идем рядом. Лиза, как и прежде, поглядывает на меня, а я хочу расспросить ее о видении, но не решаюсь накидываться с вопросами. Еще я не против проверки одной теории. Когда Лиза коснулась татуировки, меня выключила и точно перенесло в параллельную реальность. Что если и в следующий раз будет так? Подобные эксперименты безопаснее проводить дома, дальше от острых углов и твердых предметов. Желательно в постели. Усмехаюсь своим мыслям, но тут же отвлекаюсь на голос девушки. «Как прошло время в дороге?» Спрашивает Лиза, прерывая неловкую тишину. Но ну, Перехватываю ручку сумки поудобнее и отвечаю. Полет прошел отлично, не считая расстройства желудка, храпящего Хантера и трясущийся от страха Алекс. Игриво подмигиваю девушке, надеясь разрядить обстановку. «Я никогда не летала. И случись так?» Она задумывается и начинает накручивать на палец спрять волос. «Храпела бы как Хантер?» Шучу и поглядываю на вытягивающееся от удивления лицо девушки. «Нет, как Саша. Тряслась бы, как она». Выпаливает Лиза, а в следующую секунду прыскает со смеха, представив ситуацию. «Саша?» — интересуюсь. «Предпочитаю называть ее так. С именем Алекс у меня связаны плохие воспоминания. Не хочу произносить имя подруги и вспоминать своего обидчика. Ты знаешь его». Лиза осекается и пытается отвлечь внимание. «Роберт, почти пришли. Пройдем здесь, пересечем двор, и будет мой дом» показывает рукой на проход между многоэтажками. Поднимаю глаза и считаю этажи. А девушка с облегчением вздыхает, но я не даю ей времени опомниться и произношу. Лиза, я хочу вспомнить и... В троллейбусе я не спал. Я провалился в безумное, сюрреалистичное воспоминание. Знаю, я была там. Признается девушка, смотрит на меня и улыбается. Что? Удивленно поднимаю бровь, наблюдая за цветущим видом Лизы. Радость ей к лицу. Мы оба отключились. Я проснулась за минуту до тебя от громкого чиха. Спасибо дядечке в очках с длинными усами и явной аллергией на цветущие растения. Иначе пришлось бы сделать круг до вокзала и начать путь заново. Объясняет и кокетливо убирает прядь за ухо. Забавная история вышла. Хмыкаю и заинтересованно смотрю в карие глаза девушки. А сон? Что это было? Полагаю, начало. Лиза отвечает и останавливается возле металлической двери, ведущей в подъезд. Пришли. Начинает рыться в маленькой сумочке и... Все никак не может достать связку ключи цепляются за подкладку, выводя хозяйку из равновесия. Помощь нужна. Интересуюсь, на что получаю короткий взгляды и покачивание головой. Как скажешь.